Глава 30. Не стоит думать, будто они целыми днями сидели на острове. Половину их времени занимали странствия по чудесным лесам Москоки. Барни знал их, как свои пять пальцев, и учил Валенсию мастерству общения с ними. У него всегда имелись подходы к робким лесным обитателям. Валенсия познала сказочное разнообразие болот, очарование и прелесть цветущих лесов. Она научилась различать птицы, подражать их пению, хоть они не столь искусно, как барни. Подружилась с каждым деревом. Могла теперь управлять лодкой не хуже Снейта. Ей понравилось гулять под дождем, и она ни разу не простудилась. Иногда они брали с собой еду и отправлялись собирать ягоды, землянику и голубику. Какой нарядной была голубика и незрелая матово-зеленая, и полусозревшая, глянцево-розовая, и окончательно налившаяся сизовато-синяя. Валенсия узнала, как пахнет до отказа напитавшаяся солнцем лесная земляника. По берегу Мистови сотянулась солнечная лощина, окамленная с одной стороны чередой белых берез, а с другой рядом обычных здесь молодых сосенок. Березы утопали в высокой траве, ветер трепал ее зеленые пряди, а утренняя роса не высыхала до полудня. Они находили ягоды, достойные лукулого пира, крупные ароматные, как амброзия, рубиновыми каплями, свисающие из длинных стеблей. Надо было, нагнувшись ухватив стебелек, снять девственную ягоду губами, чтобы сполна насладиться ее первозданным вкусом. Принесенные домой ягоды теряли свою неловимую дикую прелесть, изначальный вкус и аромат. Они теперь оставались вкусными, но им было далеко до тех, которыми Валенсия лакомилась в березовой лощине, пока пальцы не становились цвета восходу солнца. Еще они плавали за водяными лилиями, Бар не знал, где искать в протоках и заливах Мистовиса. И тогда голубой замок сиял великолепием. Чашечки лили плавали в каждом аламальски подходящем сосуде по всему дому. Когда не было водяных лилий, их место занимали пунцовые и кардинальские лабели из болот мистовиса, где они горели языками пламени. Отправляясь ловить форель в маленьких безымянных речках или укромных бухтах, на берегах которых, возможно, наряды подставляли солнцу, свои белые влажные тела. Они брали с собой лишь соль и сырой картофель, который пекли на костре. Барни учил Валенсию запекать форель, завернутую в листья и обмазанную глиной в горячих углях. Ничего более вкусного на свете не существовало. У Валенсии был отличный аппетит и неудивительно, что она потихоньку округлялась. А еще они просто бродили, исследуя леса, которые всегда готовы предложить им что-то неожиданно чудесное. По крайней мере, так представлялось Валенсии, Вниз в лощину, вверх по склону холма, и вот оно чудо. Мы сами не знаем, куда идем, но разве не здорово просто шагать без всякой цели, — бывало спрашивал барни. Пару раз, когда они забредали слишком далеко от голубого замка, Ночь заставала их в лесу, и они не успевали вернуться засветло. Тогда барни сооружал ароматную постель из папоротника и еловых лап, и они мирно спали под пологом сосновых веток, с которых седыми прядями свешивался мох. Лунное сияние и перешептывание сосен переплетались так, что было трудно угадать, где свет, а где звук. Конечно, случались и дождливые дни, когда москока превращалась в край мокрой зелени, Никогда дождевые завесы тянулись через Мистовис бледными призраками. И тогда они не отсиживались дома, и шабильные ливни не давали им покинуть голубой замок. Барни забирался в комнате синей бороды, а Валенсия читала или предавалась мечтам лежа на волчьей шкуре. Везунчо курчал у нее под боком, а Банджо ревниво наблюдал за этой парочкой со своего стула. Воскресными вечерами они переправлялись на берег озера и шли через лес к маленькой методистской церкви. Только теперь воскресенья, такие желанные для многих, стали радостными для Валенсии, которая никогда их не любила. И всегда в воскресенье и будние дни она была с барни, остальное не имело значения. Каким же замечательным другом он был, понимающим, веселым. Как... как Барни. И это было главным. Сняв часть из своих двух сотен долларов со счета в банке, Валенсия немного приоделась. Купила дымчато-голубое шифоновое платье с серебристыми штрихами, которое надевала дома по вечерам. Из-за него эта Барни и прозвала ее Мунлайт. Лунный свет и синие сумерки. Вот на что это похоже в этом платье. Мне оно нравится, очень тебе идет. Ты не красавица, но в тебе снимало прелестного. Твои глаза — это маленькая поцелуйная впадинка между ключицами. Твоя талия и лодыжки достойны аристократки, голова прекрасной формы. А когда ты смотришь через плечо, ты сводишь меня с ума, особенно в сумерках или при лунном свете. Девушка-эльф, лесная фея. Ты принадлежишь лесам, Мунлайт. Тебе не следует покидать их. Несмотря на твои корни, в тебе есть что-то дикое, далекое, неприрученное. У тебя такой красивый, сладкий, грудной, легкий голос, внушающий любовь. Ты будто целовал камень красноречия, усмехнулась Валенсия, наслаждаясь вкусом этих комплиментов. Она также приобрела бледно-зеленый купальный костюм, который поверг бы стерлингов уцепенение. Барни научил ее плавать. Иногда она с утра надевала купальник и не снимала до ночи, сбегая к воде, чтобы нырнуть, когда хотелось, а потом обсыхает на нагретых солнцем камнях. Она позабыла все гнетущие мысли, прежде приходившие к ней по ночам, все несправедливости и разочарования. Словно все это было не с ней, а на счастьем Валенсии с ней, а с кем-то другим. — Теперь я понимаю, что это такое родиться заново, — говорила она Барни. Скорбь оставляет пятна на перевернутых страницах жизни, утверждает Оливер Холмс, но и счастье тоже оставляет свои следы, обнаружила Валенсия, ведь она окрасила в розовый цвет все ее прежнее существование. И с трудом верилась, что когда-то она была одинокой, несчастной и запуганной. Когда придет смерть, я буду знать, что жила, думала Валенсия. Каждый минувший час будет наполнен жизнью. И собственная горка песка. Однажды Валенсия насыпала горку из песка в небольшой стравной пещере и воткнула сверху маленький британский флаг. «Что ты празднуешь?» — поинтересовался барни. «Просто изгоняю старого демона», — ответила ему Валенсия.